Глава 4. Леди Лора Стэндиш. Описывая леди Лору Стэндиш в разговоре с Мэри Фла Джонс в Киллала, -э Финиас нарисовал не слишком лестный портрет. Тем не менее, леди Лорой он восхищался. И она была достойна восхищения. Наш герой чрезвычайно гордился и близким знакомством с ней, и тем, что именно она подтолкнула его рискнуть и принять участие в парламентских выборах. Леди Лора была также на короткой ноге с Барингтоном Эрлом, который состоял с ней в дальнем родстве. Финнис смутно подозревал, что она оказала на родича некоторое влияние, побудив выбрать из всех молодых либералов на роль кандидата от Лов Шейна именно его. Финнису было приятно так думать. Пусть он и не был влюблен в Леди Лору, как не уставал себе напоминать. Она, к тому же, казалась ему старше, чем он сам. Тем не менее, он был бы рад ее заботе и горячо желал, чтобы связывавшая их дружба стала еще теснее. Нет, он не был влюблен в леди Лору Стэндиш. Ему и в голову не приходило предложить ей руку и сердце. Так он думал и до того, как отправился в Ирландию проводить избирательную кампанию, и после возвращения. Когда он оказался в уголке с бедной маленькой Мэри Флад Джонс, он поцеловал ее, отдавшись естественному побуждению. Но он и представить себе не мог, что захочет поцеловать леди Лору. В милую Мэри он, пожалуй, был даже влюблён, по крайней мере, в каком-то смысле. Конечно, положение его в жизни, совершенно для него непреодолимое, было таково, что из этой влюблённости ничего не могло выйти. Что же до леди Лоры, в неё он влюблён не был, но надеялся, что из дружбы с ней выйдет очень многое. Он не раз задавался вопросом, что почувствует, когда ею по-настоящему увлечется другой, ведь у нее хватало поклонников, когда другой полюбит ее и вызовет в ней взаимное чувство. Найти ответ он так и не смог. Это был один из тех вопросов, на который он отвечал себе, что видно его судьба — ходить над Джерлом вулкана. «В один прекрасный день меня испепелит взрывом», — рассуждал Финиас. «Но это лучше, чем медленно свариться». Палата общин заседала в пятницу, затем в субботу утром, после чего обсуждение ответного обращения отложили до понедельника. В воскресенье Финиас отправился с визитом к леди Лори. Она говорила, что по воскресеньям всегда дома, и с трех до четырех часов дня ее гостиная, вероятно, будет полна гостей. Во всяком случае, кто-то будет приходить и уходить, мешая серьезному разговору. И все же наверняка удастся улучшить минутку наедине — А Финиосу не терпелось проверить, найдет ли он в своем новом качестве, как депутат парламента, более теплый прием у леди Лоры, чем у прочих своих знакомцев. До сих пор нигде в Лондоне он такого не удостоился, за исключением разве что старой доброй миссис Банс. Леди Лора Стэндиш была дочерью графа Брэндфорда и единственной женщиной в его доме. Графиня давно умерла, а леди Эмили, младшая дочь, которую признавали непревзойденной красавицей, вышла за русского дворянина, ради которого упорно отвергала всех английских женихов, и жила теперь в Санкт-Петербурге. Имелась еще тетушка, старая леди Лора, которая приезжала в город в середине мая, но за исключением шести недель светского сезона коротала свои дни в деревне. В семейном особняке на портман сквер Обитал также некий лорд Чилтерн, сын и наследник графа. Но упоминать о нем в окружении леди Лоры было не принято, и Финниас, бывая в доме, ни разу его не видел. Лорд Чилтерн был молодым аристократом, о котором разные люди придерживались весьма различных мнений. Боюсь, однако, что наибольшее хождение в Лондоне имело то, которое приписывало ему склонность к разгульному образу жизни и близкое знакомство с Нью-Маркетом, миром скачек и иконнозаводчиков. Финиас никогда не говорил с леди Лорой о лорде Чилтерне. С ее отцом он был знаком и полдюжины раз ужинал у них в доме. В лорде Брентфорде его больше всего поразило безграничное доверие, которое тот, похоже, питал к своей дочери. Леди Лора, казалось, могла делать все, что ей заблагорассудится. Едва ли она пользовалась бы большей свободой, будь она не дочерью графа Брентфорда, а женой. В доме она была полноправной хозяйкой. В Киллала Финниас объявил, что леди Лора шести футов ростом, что у нее рыжие волосы, большие руки и ноги и размашистые движения. На самом деле, росту в ней было около пяти футов семи дюймов, и этот рост ей шел. Ступала она с большим достоинством, и потому казалась на несколько дюймов выше. Волосы у нее и правда были рыжими, глубокого красноватого тона, совсем как у ее брата. Их отец щеголял такими же, пока его голову не убелило время. У младшей сестры локоны были мягкого каштанового оттенка и на момент ее замужества величались прекраснейшими во всей Европе. В наши дни, впрочем, рыжие волосы стали цениться и потому не считались изъяном для леди Лоры. Лицо ее было красиво, хотя чертам не хватало той мягкости, которую мы так любим в женщинах. Глаза, большие, яркие, очень ясные, смотрели прямо, в них не мелькала тревога, они не опускались застенчиво, не вскидывались в смятении и ничуть не смущались собственной власти. Ничто в облике леди Лоры Стэндиш не выдавало страха или неуверенности. Нос, идеально очерченный, но довольно крупный, имел слегка намеченную горбинку. Рот был тоже крупным, но выразительным. Зубы же поистине совершенны. Обладая очень светлой белоснежной кожей, она, однако, никогда не краснела. Цвет лица был ровным и неизменным. Ее друзья утверждали, будто она столь хорошо управляет собственным сердцем, что никакие силы не могут вызвать в ней внезапного прилива крови. Что до упреков в размашистых движениях, они происходили из недоброжелательного описания ее манеры сидеть. Леди Лора грациозно ходила и стояла, но когда садилась — Наклонялась вперед, словно мужчина, и жестикулировала по-мужски, то поднимая руки к лицу, то запуская пальцы в волосы. Казалось, она презирает ту плавность и умеренность движений, которые принято находить очаровательными в представительницах ее пола. Руки и ноги у нее и впрямь были крупны, как и вся ее фигура. Такова была леди Лора Стэндиш. И Финиас Финн не был вполне честен, когда, говоря с Мэри Флот Джонс, описывал ее в пренебрежительных выражениях. Надо сказать, однако, что, несмотря на все его старания, Мэри из его слов вполне уяснила, как высоко он ценит леди Лору. Итак, в воскресенье пораньше Финниас отправился на Портман-сквер, чтобы выяснить, встретит ли там интерес к своей особе, которого до сих пор не нашел ни в ком. Все были с ним сухи и неприветливы. Успех пока не принес долгожданных плодов. Конечно, он еще не встречался ни с кем из друзей, кроме членов своего клуба и других депутатов Палаты общин. В клубе некоторые, вероятно, завидовали его удаче, другие же не видели ничего из ряда вон выходящего, потому что сами занимали то же положение многие годы. Настало время встретиться с другом, который, как он надеялся, сможет разделить его радость. С этими мыслями Финиас явился на Портман-сквер воскресным утром, то есть около половины третьего. Да, леди Лора была в гостиной. Швейцар не стал этого скрывать, хоть и явно был недоволен тем, что его раньше времени оторвали от обеда. Впрочем, Финиаса это недовольство немало не обеспокоило. Если леди Лора будет с ним холодна, ноги его больше не будет в этом доме. Наш герой в этот момент был особенно раздосадован. Почитаемый им человек, тот самый адвокат, у которого он изучал право последние три года, только что битый час убеждал его — что он встал на путь к разорению. Когда я услышал новости, я, конечно, решил, будто вы получили крупное наследство, сказал мистер Лоу. Наследство я не получал, ответил Финес. Ни пенни и никогда не получу. На это мистер Лоу вытаращил глаза, печально покачал головой и присвистнул. Я так рада, что вы пришли, мистер Фин, сказала леди Лора, идя навстречу Финесу через большую гостиную. Благодарю, Он взял протянутую ему руку. «Я ожидала, что вы захотите повидать меня, прежде чем здесь соберутся остальные». Говоря откровенно, я именно этого и желал, хотя едва ли могу сказать почему. «Я сказала бы вам почему, мистер Финн, но это неважно. Проходите и садитесь. Я так рада нашему успеху, так рада! Помните, я говорила, что перестану вас уважать, если вы не решитесь хотя бы попытаться?» И поэтому я попытался. И преуспели. Вам известно не хуже меня, что удача любит смелых. Полагаю, пробиться в парламент — это долг каждого. Каждого, хочу я сказать, кто надеется кем-то стать. Но, конечно, не каждому удается достичь этого к 25 годам. Все мои друзья говорят мне, что я себя разоряю. Я не стану говорить такого, сказала леди Лора. И вы стоите всех прочих вместе взятых. Какая отрада найти того, кто скажет хоть слово ободрения. У нас вы не услышите ничего иного. Папа сможет ободрить вас лучше, чем я, ведь на его стороне опыт и мудрость. Он всегда повторял, что чем раньше человек пойдёт в парламент, тем лучше. Там ведь можно многому научиться. Но ваш отец говорил о людях состоятельных. Вовсе нет. Он имел в виду и младших сыновей, и адвокатов, и прочих, кому приходится зарабатывать себе на жизнь, как вам. Послушайте, приходите к нам ужинать в среду. Это, конечно, не будет настоящее праздненство, но папа захочет пожать вам руку, а вы, член палаты общин, по средам обычно свободны». «Буду счастлив», — сказал Финниас, чувствуя, однако, что от лорда Брентфорда едва ли стоит ждать подлинного понимания. «Будет мистер Кеннеди. Вы же знаете мистера Кеннеди из Лохлинтера. Мы пригласим вашего друга мистера Фитцгиббена? Больше никого. барингтона Эрла сейчас, конечно, не поймаешь». «Но если говорить о том, что я, быть может, стою на пути к разорению», начал Финиас, немного помолчав, «не тревожьтесь об этом». «Не думайте, что меня это пугает. Я хотел сказать, что есть вещи похуже, чем разорение, или, во всяком случае, чем опасность разорения. Допустим, мне придется покинуть Англию и заняться стрижкой овец. Что с того? Мне не нужно ни о ком заботиться, и я могу распоряжаться собой, как мне будет угодно». Нельсон сказал. Перство или вестминстерское аббатство. Я же воскликну «Успех в парламенте» или «Стрижка овец». Заверяю вас, мистер Финн, стричь овец вам не придется. Что ж, тогда мне ничего не угрожает». В этот момент распахнулась дверь, и в комнату быстрыми шагами вошел человек. Но, пройдя пару ярдов, развернулся и скрылся вновь, захлопнув за собой дверь. Это был мужчина с короткими густыми рыжими волосами, и густой ярко рыжей бородой. Лицо у него было багровое, почти в тон волосам, даже глаза показались финиасу красными. Во внешности пришельца было что-то дикое, от чего наш герой невольно содрогнулся. Когда дверь закрылась, на какое-то время воцарилось молчание. Это мой брат Чилтерн. Полагаю, вы с ним еще не встречались, наконец сказала леди Лора.